Обстоятельно изложенные части перемежались набросками, а то и конспектами. Энгельс считал своей священной обязанностью дополнять и доделывать текст только так, как делал бы сам Маркс. Никто, кроме Энгельса, не мог бы осилить и выполнить эту задачу. Зрение его ухудшилось, третий том он диктовал. А дел становилось каждым днем все больше — Вместе с побеждающим повсюду учением все выше и выше поднимался в сознание людей один из двух гениальных его творцов. Люди любили, читали, искали Энгельса, писали ему со всех концов мира. Скандинавы и немцы, румыны и русские, французы и англичане, итальянцы, испанцы, американцы обращались к нему с письмами, стремились повидаться с ним. Простота, доступность, внимательность к тем – кто был или мог стать единомышленником, к трудовому люду, к молодежи, были в Эмгельсе безграничны. По воскресным дням дом на Ридженс-Парк-Рот был полон людей, и Лэнхин едва успевала накормить и напоить чаем и кофе всех, кто стремился пожать руку друга Маркса, посоветоваться с ним, послушать его. Степняк Кравчинский, талантливый революционер и писатель, был всегда желанным гостем у Эмгельса. Часто они говорили о делах международных. Мир напоминает закипающий закрытый котел, сказал как-то Энгельс, который в конце концов должен все-таки взорваться. Франция счастливо избежала еще одной бонапартистской лихорадки. Первый приступ ее был с настоящим Бонапартом, второй с лже-бонапартом, третий с личностью, которая не могла называться даже лже-бонапартом, а была лжегенералом, лжегероем. Вообще сплошной ложью и грязью. Однако история даже с этим шарлатанами и проходимцем могла обернуться для Франции весьма трагически. Но кризис прошел, опасность миновала. Будем надеяться, что французский народ покончил с такими цезаристскими лихорадками навсегда. Прошла же чума на земле, чтобы больше почти не повторяться». Вера Засулич порадовала Энгельса тщательно выполненным переводом на русский язык его статьи «Внешняя политика русского царизма». Он придавал большое значение русской дипломатии, этому мирному влиятельному воинству любого господствующего класса. С тех пор, писал он в Женеву Засулич, как существует революционное движение в самой России, ничего уже больше не удастся когда-то непобедимой русской дипломатии. И это очень хорошо, потому что эта дипломатия — самый опасный враг, как ваш, так и наш. Это пока единственная непоколебимая сила в России, где даже сама армия ускользает из рук царей, о чем свидетельствуют многочисленные аресты среди офицеров, доказывающие, что русское офицерство по своему общему развитию и моральным качествам бесконечно выше прусского. И как только у вас появятся сторонники и надежные люди в рядах дипломатии, У вас или хотя бы у конституционалистов ваше дело выиграно. Энгельс присоединялся к мнению Засулич о необходимости решительных выступлений против народничества. «Совершенно согласен с вами», — отвечал Засулич Энгельс, «что необходимо везде и всюду бороться против народничества немецкого, французского, английского или русского. Но это не меняет моего мнения, что было бы лучше, если бы те вещи, которые пришлось сказать мне, были сказаны кем-либо из русских. Приближалось 1 мая. Впервые в истории рабочие собирались выйти на улицу и требовать у буржуазии изменения условий труда и жизни. Энгельс и Эвелинги готовились к этому дню. Он должен был стать победоносным сражением и праздником во всех странах, чьи делегаты съехались в Париж в 1889 году на социалистический конгресс. Стояли чистые, светлые весенние дни. Зацвела вишня в садике под ледома на Риджинс-Парк-Рот. Лэнхин рано поутру шумно оповестила об этом Энгельса. Он встал, как всегда, в восемь часов и отправился полюбоваться трогательно-нежным цветением, вызвавшим много воспоминаний о других ушедших веснах и садах. К дню 1 мая в Лондоне появились пунцовые гвоздики, эмблема коммуны, «Цветок революции» так как воскресенье приходилось на четвертое число, решено было назначить майскую демонстрацию в этот именно день. Элеонора вместе с другими руководителями Союза газовых предприятий проводила дни на заводах,